Присутствовавший на одном из них военный генерал-губернатор Кавелин, скандализированный в высшей степени выводимыми пред публику возбудительными наготами, представил о запрещении их. Государь отозвался, что в таких делах надо поступать очень осмотрительно, чтобы не разорять понапрасну бедных людей, приехавших к нам издалека. И что для произнесения окончательного решения – он сперва сам посмотрит это зрелище. Действительно, в субботу той же второй недели поста государь приехал к рапо вместе с наследником Цесаревичем. И этот день был последним в летописях ногих статуй под телесным трико. Впоследствии женщинам позволили показываться только уже в платьях или туниках, а мужчинам, хотя и без покровов, но не иначе, как в белом трико под мрамор. Крещение великого князя Александра Александровича, совершенное с большим торжеством, ознаменовалось многими наградами, не только важными, но в некотором смысле даже и государственными. Не перечисляя всех пожалований чинами, орденами и прочим, назову только те милости этого дня, которые выходили из ряда обыкновенных принцу петру альденбургскому имевшему до тех пор в качестве внука императорского по женской линии титул только светлости, пожалован был вместе с его супругою титул императорского высочества. зато как говорил указ, что он посвящает все время и труды свои на службу и в знак монаршего внимания к сим его трудам и достоинствам. Граныйель рот Носивший с 1828 года титул вице-канцлера, был пожалован в государственные канцлеры. Звание, которого никто не имел у нас со смерти в 1834 году князя Кочубея, пользовавшегося им всего, впрочем, лишь несколько месяцев, с особую прибавку по внутреннему управлению, изобретенную тогда для значения, что влияние его не простирается на дипломатическую часть. Последним же канцлером иностранных дел был граф Николай Петрович Румянцев. Эта важная награда, возводившая Нессельрода в уровень с князем Варшавским и выше всех гражданских чинов, потому что за смертью князя Александра Николаевича Голицына он становился единственным, действительным тайным советником первого класса в целой империи была встречена сочувствием всей публики редко несправедливой в своих приговорах управляв министерством иностранных дел более 30 лет проведя россию через все политические бури этого длинного периода не только здравую и невредиму но и в сиянии славы пользуясь общим уважением и в россии и во всех кабинетах европы столько же искусный и опытный дипломат сколько вообще полезный государственный муж, давно уже вписавший свое имя в историю, граф Нессельрот действительно вполне заслужил эту награду. И кто же в самом деле достойнее этого знаменитого ветерана мог стать во главе наших государственных сановников? Совсем тем, быв во втором классе еще с 1823 года, Нессельрот через повышение свое обошел трех статских – графа Головкина, Татищева и графа Строганова, двух военных – князя Волконского и Ермолова, и еще одно лицо, представлявшее в нашей администрации нечто вроде амфибии – именно графа Мордвинова, который при титуле адмирала носил всегда фраг. Но первые три были слепцы – давно уже удалившиеся с поприща гражданской деятельности, хотя и продолжавшие числиться членами Государственного Совета. Ермолов и Мордвинов точно так же состояли лишь в списках. Первый, находясь в бессрочном отпуску, а последний, не оставляя по старости и дряхлости уже несколько лет своей комнаты. Итак, из всех шести обойденных, В действительной службе, и притом том очень тяжкой, по званию министра императорского двора, с которым соединялось и несколько других должностей, состоял один только князь Волконский, произведенный в генерала от инфантерии еще в 1817 году.